Глава 22 Времени было в обрез, и от того ожидание казалось особенно мучительным. Большинству участников похода хотелось как можно скорее отправиться в путь, но Кэтлин, Карвер и Деволёнок считали, что спуститься в подземелье следует не раньше наступления ночи. Доводы Кэтлин носили сугубо практический характер. Ей и Танелю необходимо было изготовить новые амулеты —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 Что каким-то жалким крысам под силу заставить меня отступить с намеченного пути. Мне доводилось видеть врагов и пострашнее. Тонель и Кэтрин большую часть дня провели в святилище Деваленка, где вместе со слепым мальчиком совершали обряд за обрядом. Спали они урывками, и только когда у них уже не доставало сил бороться с усталостью. Дело, которым они занимались, чрезвычайно их выматывало, но ведь отряду предстояло проникнуть в самое сердце тьмы,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 Прибавив несколько незаменимых вещиц и от себя. Оперенные метательные дротики с Ямайки, чтобы обороняться против джамбов, григори из Нового Орляна для отпугивания ходячих трупов, миниатюрных канадских лесных идолов, способных обездвижить Вендиго. Конечно, предусмотреть все было невозможно, кроме того, слишком большой боезапас им было бы попросту не унести. Оставалось отобрать лишь самое действенное из оружия и надеяться, что этого хватит.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 Накануне выступления в поход усталость сломила почти всех. Пришлось выкроить несколько часов, чтобы поспать. Только Крот и Арман так и не сомкнули глаз. Силач, словно вовсе не нуждался в отдыхе, всюду сопровождал своего господина. Что до Карвера, то он единственный из всех проспал весь день на безмятежным сном младенца. Тем временем нечисть медленно, но верно вела наступление на кривые дорожки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 Как прилегающими землями завладели нищие. Церковь находилась на западном рубеже территории подвластной королю Кроту. Внутри, как обычно, разгуливал бесплотный вурдалак. Он скользил между высокими колоннами из песчаника, огибая алтарь, шествовал по обсидии и возвращался назад. Купель вот уже много лет не наполнялась святой водой, алтарь был разграблен и заброшен. Вверху на толстых цепях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 Человеческий глаз мог разглядеть его только если на Вордалака падали прямые лучи света. В остальных случаях монстр становился невидимым, неосязаемым, как будто вовсе и несуществующим. Но где-то в глубине своего призрачного сознания чудовище считало себя хранителем церкви, ее стражем, обязанным совершать еженочный обход всего здания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 Когда-то этот путь отступления приготовили для себя священники, которые опасались стать жертвами религиозных преследований, заставивших многих из единоверцев бежать из Британии в Америку. Впоследствии этот ход стал составной частью сложной системы подземных туннелей, по большей части прорытых после Вернихтон и впоследствии продленных и усовершенствованных братья, которая обосновалась в кривых дорожках. Но до сих пор Тем отдаленным участком подземной системы, составной частью которой являлся церковный потайной ход, никто не пользовался. Танелю понадобились все его силы, чтобы сдвинуть массивную плиту, за которой в луче света от фонаря перед ним предстало прямоугольное пространство склепа. Воздух высыпальницы был спертым и тяжелым, пропитанным сыростью и пылью. Подняв фонарь повыше, Танель увидел ряды каменных возвышений, уставленных замшелами, потрескавшимися мраморными саркофагами. Несколько пауков проворно юркнули в щели. Охотник внимательно оглядел склеп и лишь после этого поднялся по ступеням и сделал знак остальным следовать за собой. Кэтлин вынырнула из туннеля второй. За ней шли Лайзабл, Крот и остальные. Замыкал шествие гигант Арман. Когда все они поднялись по лестнице, свет множества фонарей полностью рассеял мрак, царивший в склепе.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 Подземный ход, который заканчивался в церкви, позволял более чем на километр сократить путь по охваченным безумием улицам. Зато выход сторожил бесплодный вурдалак. «Лучше уже с двух зол выбрать меньшее и хорошо знакомое», — сказала Кэтрин, когда они держали совет, выбирая, какой путь безопаснее. «Зажигайте!» — приказал Танель. Кэтрин достала из своих припасов маленькую кодельницу, золотой шарик, покачивавшийся на трех золотых цепочках. То же самое сделал и Карвер. Он поднес спичку к порошкообразному веществу, которое наполняло шарик. Повалил густой дым, и Арман испуганно заблеял. Кэтрин и Карвер принялись ритмично раскачивать свои кадильницы из стороны в сторону, чтобы дым распространился равномерно по всем направлениям. Воздух наполнился запахом горящей земли с примесью чего-то едкого. — И при помощи этой штуки... «Вы рассчитываете отогнать от нас бесплодного вурдалака?» — с сомнением спросил Крот, понизив голос до шепота. «Вурдалаки этот запах терпеть не могут», — доверительно сообщил ему Таниэль. «Перемолотые в пыль сушеные лилии, измельченное сена, сухая земля и ладан. Запах похорон». Он вопросительно взглянул на Кэтлин, и она кивнула, подтверждая, что при помощи кодильниц им удалось достичь ожидающегося эффекта. Это напоминает им, что они давно покойники. — Вот уж никогда бы не подумал, что такая маленькая вещица может быть оружием против нежити! — усмехнулся Крот. Стоило ли вообще после этого принимать всерьез этих монстров? Танель посмотрел на него с осуждением. — Вы себе не представляете, сколько истребителей нечисти стали жертвами бесплодных вардалаков, прежде чем было изобретено это оружие! Поднявшись по нескольким каменным ступенькам, они очутились в ризнице — маленькой комнатке без окон, где священники переоблачались перед проведением мессы. С тех пор, как в церкви прекратили службы, комната эта опустела, и все ее убранство состояло теперь из скамьи и каменной умывальни. Кэталин I пересекла ризницу и толкнула дверь в помещение церкви. В глубоких нишах пустого гулкого зала притаились мрачные тени.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 шепотом спросила Элизабл? «Здесь, очень близко», — хором ответили ей Кэтлин и Таниэль. Оба безошибочно чувствовали приближение монстра. «Идёмте же», — нетерпеливо прошептал Крот. Арман, который был невероятно счастлив, что убрался подальше от склепа с мертвецами, издал свой кудахтающий смешок. Маленький отряд медленно двинулся вдоль правой стены к двустворчатым дверям в северной стене церкви. Даниэль напряженно вглядывался в тени, скользившие по стенам и полу огромного пустого здания, и чувствовал, как волосы у него на затылке встают дыбом от близости нежити. «Вон он где! Наш вурдалак!» — вдруг прошептал Крот. Призрак, сутолившись, затаился в центральном нефе. Свет фонарей падал на него сбоку и проходил сквозь полупрозрачный силуэт, закутанный в белесы и полупрозрачные лохмотья, тоже призрачные.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 Бесплодный вурдалак, которого вспышка молний на мгновение светила с ног до головы, внезапно исчез где-то во мраке просторного зала церкви. В воздухе сгущалось напряжение. Повисла гнетущая тишина. Когда монстр был на виду, его следовало опасаться. Но теперь, когда он скрылся, вурдалак стал во сто крат опасней. «У нас ведь остались наши кодельницы, сказал Танель. «Смелее вперед!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 И бесплодный Вурдалак обрушился на них с вершины одной из колонн. Острыми когтями он метил в забыл. Девушка испуганно вскрикнула и прижалась к стене. Но дымка кодильниц заставил Вурдалака резко отпрянуть. Крот машинально выхватил пистолет и выстрелил в монстра. Бесплодный Вурдалак уже и сам шарахнулся прочь, чураясь густого дыма. Пуля пробила в его призрачном теле при огромную дыру и угодила в одно из витражных окон на фасаде церкви. Разноцветные осколки хлынули на пол, словно звенящий стеклянный водопад. Бесплодный вардалак завопил от ярости. Незваные пришельцы нанесли урон его церкви, и в оглушительный виск резал уши, все невольно пригнулись и втянули головы в плечи. Монстр, словно молнией, метнулся к роту и прыгнул ему на грудь. Призрачные пальцы с длинными когтями прошли сквозь плоть и сдавили сердце, словно большое яблоко. Король нищих закричал голосом, на удивление тонким для столь могущественного и мужественного человека. Но Танель не дал вурдалаку прикончить несчастного. Охотник метнулся к монстру и набросил на него связку амулетов. Снаружи снова сверхнула молния, и удар грома заглушил предсмертный вопль бесплодного вурдалака. Когда эхо громового удара стихло, Все увидели на полу, на том месте, где только что находился призрак, лишь связку амулетов. Бесплодный вурдалак обрел наконец, вечный покой. Все заговорили и закричали разом, перебивая друг друга. Крот, стеной упал на руки подскочившего к нему Армана. Элайзабл рыдала от ужаса. Арман вторил своему господину пронзительным истерическим верещанием. Карвар и Танель Выкрикивали какие-то распоряжения, которых никто не слушал. Кэтрин также пыталась отдавать всем приказания. Только дьяволёнок Джек стоял молча и невозмутимо. — Отойдите! — возвысив голос, велела всем Кэтрин. — Отойдите от него! Арман, положи его на пол! Крот в эти мгновения удивительно походил на раненого зайца. Такой у него был испуганный и беспомощный вид. У него перехватило дыхание, и крик его смолк. Он беззвучно разевал рот, хватая воздух. Арман, послушавшись Кэтрин, бережно опустил своего господина на пол. Охотница оттолкнула в сторону Карвера, который по полицейской привычке пытался взять командование на себя, хотя понятия не имел, что следует предпринять. Кэтрин одним движением разодрала рубаху на груди раненого, а Арман опустился на пол, положил голову Крота себе на колени и бережно придерживал ее. Разумный поступок — которого трудно было ожидать от умственно отсталого гиганта. — Но почему же кодельницы не отпугнули вурдалака? — спросил Карвер. — Потому что этот идиот его разозлил! — ответила Кэтрин, прикладывая ладонь к груди Крота. Там, где пальцы монстра прошли сквозь кожу, она стала серой. Охотница открыла было рот, но Танель уже протягивал ей золотую кодельницу. Кэтрин высыпала на ладонь тлеющий порошок и стала втирать его в грудь Кротта.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 На щеке его стал понемногу возвращаться румянец. Арман бережно уложил его голову на пол. Смерть ему пока не грозит, сказала Кэтрин. Но он нуждается в лечении. Надо совершить необходимый обряд, чтобы закрепить успех. Деволенок, возвращайся вместе с ним, и сразу же начинай. Нет! хрипло прошептал Джек. Никуда мы не вернемся. Надо все сделать так, как велели гадальные камни. Мы оба пойдем дальше вы вернетесь кэтлин топнула ногой диаленок медленно покачал головой камни сказали мне что все кончится если мы все сделаем правильно победа будет за нами, но стоит нам свернуть с предначертанного пути рисунок судьбы изменится нельзя жертвовать всем миром ради благополучия крота значит «Оставшиеся камни, значения которых ты нам тогда не растолковал, сказали тебе о многих важных вещах», — догадался Таниэль. «Кто останется жить, а кто погибнет? И где? И в одном случае как?» «Ты не вправе скрывать это от нас», — возмутился Таниэль. «Я не вправе вам об этом говорить», — спокойно возразил Дьяволёнок. Потому что если мы попытаемся что-нибудь изменить, изменится и конечный итог. Я мог бы спасти одного из нас, но тогда остальные погибнут. И даже спасенный все равно простится с жизнью, но только чуть позже, а наша миссия кончится крахом. Он так громко выкрикнул последнее слово, что Элайза вздрогнула от неожиданности наш путь предопределен заранее вам не показалось странным что мои камни и детектив карвер не сговариваясь пришли к одному и тому же плану знаете что высшие силы выбрали нас всех в качестве главного орудия в борьбе против нечисти мы не можем противиться их выбору какие еще высшие силы деваленок сердито спросил его тенель я не позволю считать себя пешкой в чьей-то игре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 Это она приковывает внимание ученого какой-нибудь маленькой детали к незначительному комментарию в научном труде, а через десяток лет, благодаря этой случайности, отыскивается снадобье от страшной хвори. Она — это сила, столь велика и безгранична, что хаос, каким он нам представляется, становится всего лишь оборотной стороной установленной ею гармонией.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 Все слушали мальчика, словно зачарованные. Первым очнулся Карвер. «Кто ты, дьяволёнок?» С почтительным изумлением спросил он. «Я всего лишь сосуд, некое вместилище, подобное тому, каким еще недавно была Элайзабелл», — сказал Джек. «Я провидел наш путь и должен идти по нему вместе с вами».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 Мне уже лучше. Никто не произнес больше ни слова, никто не попытался ему возразить. Им выпала нелегкая задача, ее следовало выполнить во что бы то ни стало.